Глава двадцать первая. Полина. Пьер, как и говорил, вернулся в свою башню. Я даже пошла его проводить. Понимала, что мне будет не хватать магистра Элиана, хоть и моё отношение к нему нельзя было назвать однозначным. Я радовалась, что наконец-то настало тепло и подставляла лицо солнечным лучикам. Пьер тоже чему-то улыбался. Он снова набросил иллюзию и отказался от серого балахона, и мы шли рядом, как хорошие друзья. — Я очень благодарен тебе за помощь, Полина, — сказал Пьер. — Признаться честно, не думал, что кто-то станет сидеть у моей постели. Скорее помогут отправиться на тот свет. — Не говори глупостей, — отмахнулась я. — Почему я должна тебя ненавидеть? — Пьер, может, все-таки усилишь охрану? Мне за тебя страшно. Магистр остановился и поправил мой локон, выбившийся из прически. Я замерла, не зная, как реагировать, а он спокойно ответил. — Не бойся, Полли, второй раз им меня не подловить, и для теней это был хороший урок. Теперь глаз с меня не спустят. Ты тоже заходи, если вдруг захочется. Я буду рад. Зайду, — пообещала ему, сомневаясь, что рискну. Мы снова медленно пошли вперед. Поведение Пьера удивляло меня и смущало, то ли он так проявлял дружбу, то ли благодарность за спасение. «Если будут какие-то новости, сообщи, хорошо?» — попросила его. «Договорились. Ты тоже?» «Я доверяю чутью серого пса. Дариаль редко ошибается, если уже взял след, только иногда он норовит укусить за пятку». Я тихо рассмеялась. «Да, Этьен из породы особо кусачих, — За что он так злится на вас с Кернером? — спросила Пьера. — За то, что запретили арестовывать убийцу его возлюбленной, — вздохнул магистр. — Этот тип нужен был нам на свободе. А Этьен не желал ждать. Добился суда и проиграл. С тех пор он нас сильно не любит. Хорошо хоть не ушел с должности, иначе было бы скверно. Таких, как он, крайне мало. — Согласна. И дело было не только во второй ипостаси. а в самом характере тьена Он действительно жаждал справедливости, и я подозревала, что дело даже не в том, что ему не дали расправиться с обидчиком, а в том, что его понятия о правосудии поколебались. Сейчас же он пришел в себя и пытался восстановить то, что пока еще можно, а вдали показалась знакомая серая башня. Мы с Пьером замерли у ворот. «Снова будешь ждать, Полли?» — спросил он, глядя в глаза. — Буду, — ответила я. — Может, ты и права. Может, так и должно быть, — сказал Пьер. — Только жаль, если Анри вернется, а ты разочаруешься в нем. — Главное, чтобы вернулся. Все остальное неважно. Пьер усмехнулся. — Не поверил? — До встречи, Полина лирьер сказал он. — До встречи. Я загляну на днях. Договорились. Мы оба пока еще не знали. Я о том... что сдержу обещание, Пьер о том, что это вряд ли ему понравится. Я развернулась и пошла прочь спиной, чувствуя его взгляд. Было что-то странное в магистре пустоты, что-то неуловимо изменилось, а я никак не могла понять, что. С этими мыслями и вернулась домой. Весна медленно перетекала в лето. Дни становились все более жаркими, И в дневное время я старалась не выходить из дому. Еще бы удержать Вильяма. Сейчас, когда заботы о Пьере больше не отвлекали меня, я заметила, что мой маленький воспитанник регулярно куда-то пропадает. От вопросов Вилли уклонялся. Как моих, так и Этьена. Сам Этьен рыл носом землю, пытаясь найти хоть след возможного сына возлюбленной темного магистра. «Не мог ведь ребенок провалиться сквозь землю», — повторял он. «Представляешь, Полли? Человек жил, учился, а потом раз — и исчез. Может, он сменил имя?» — предположила я. «Похоже на то. Иначе мне удалось бы обнаружить хоть какой-то след. Безумие какое-то». Да вся эта история — одно сплошное безумие. И к убийце Таймуса мы не приблизились. И кто стоит за убийством Вейранов, могли только предполагать. Казалось, что вот он, тупик. Но даже не было времени подумать. Айша не собиралась щадить новую ученицу. Мы занимались часами усердно, кропотливо. Она взялась за развитие моей магии, и я чувствовала, как изнутри будто спадают блоки, становится легче дышать. Магия росла, и уже через месяц я могла исцелить достаточно серьезные повреждения. Тогда Айша начала намекать Этьену, что стоит приобщить меня к делу, но герцог Дориаль оставался непреклонен. Так мы и дожили до последних весенних деньков. Я как раз была в саду с Вильямом. Он прыгал в высокой траве, а я читала трактат о светлой магии, отрывки из которого Айша задала выучить наизусть. Читала, а строчки плыли перед глазами. Уже почти год. Год с момента смерти магистра Света и ареста Анри. С одной стороны, он пролетел как один день, с другой, будто прошла целая жизнь. И сколько еще впереди? На дорожке показалась Мари, одна из служанок Этьена. «Мадемуазель Лерьер», — позвала меня. «Мадемуазель Лерьер, там у ворот какой-то мужчина. Хочет вас видеть. Что ему ответить?» «Мужчина? У ворот?» Кто бы это мог быть? — Вилли, побудь тут, хорошо? — попросила мальчишку, а сама поспешила к дому. — Пригласить его в гостиную, — приказала Мари. — Так не хочет он? У ворот ждет. — Странно. Я на всякий случай призвала светлое заклинание, усиливая защиту. Мало ли кто меня ждет. Вышла на залитую солнцем дорожку и поспешила к воротам. Гость стоял ко мне спиной. Я видела только чёрный плащ и тёмные волосы, чуть выше плеч. — Вы хотели меня видеть? — спросила, приближаясь. Юноша обернулся. В первую минуту я не узнала его, а потом вскрикнула «Филипп!» — Здравствуй, Полли! — робко улыбнулся брат Анри, а я уже повисла у него на шее, забыв, что на нас глядит вся улица. — Фил, не может быть! — Расцеловала его в обе щеки, не веря, что передо мной действительно Филипп Вейран. Он вырос, так повзрослел, что даже становилось немного не по себе. Черты лица утратили детскую мягкость. Теперь он выглядел взрослым и серьезным до да Морщинка залегла между упрямых бровей. Филы при нашей последней встрече много хмурился. Видно, вошло в привычку. — Я так рад тебя видеть, Полли. Он обнял меня в ответ осторожно, будто я хрустальная ваза, а не человек. Ты даже себе не представляешь. Я приходила зимой к тебе домой, а мне сказали, что стоит поискать тебя здесь. Но я не рискнул, а Пьер сказал, что ты и вовсе уехала. Да, да, я сжимала его холодные, несмотря на жару ладони. Мы с Этьеном ездили к судье Гарднеру. Ой, Фил, мне столько нужно тебе рассказать. «Почему ты не заходишь?» Я не собирался надолго. И потом... Герцог Дориаль... Я представила, как выглядит со стороны мое проживание здесь и засмущалась. Герцог Дориаль очень мне помог. Попыталась оправдаться. Мама хотела, чтобы я немедленно вышла замуж. Даже жениха нашла. Пришлось уйти из дома. «Фил, так долго рассказывать. Идем». Он пожал плечами... и все-таки пошел за мной. Из дверей уже выглядывал любопытный Вильям, и вместо того, чтобы поздороваться с гостем, выпалил с порога. «А ты, интересно, пахнешь?» Фил замер на месте. «Это Вильям, сын Дориаля», — представила я. «А это Филипп, мой друг». Вилли продолжал к чему-то принюхиваться, склонив голову на бок. «Надо будет уделить время его манерам». «Он пахнет похоже на одного моего друга», — заявил несносный мальчишка. «Кого же?» — спросил Филипп. «Это секрет». И куда-то умчался «Вот еще». «Не обращай внимания», — сказала я. «Подросток. Что с него взять? Проходи, присаживайся. Расскажи о себе. Где ты был?» Пьер отказался говорить. «Учился». Фил отвел взгляд. «В основном учился, Полли. Давай лучше ты». Что-то было не так. Я не понимала, что... Но расспрашивать не стала. Потом ведь теперь Фил никуда от меня не денется. Сама же попыталась хотя бы в двух словах изложить, что происходило после нашей последней встречи. Филипп слушал, не перебивая. Только смотрел так внимательно, что становилось не по себе. «Ой, — подскочила я, — у меня же остались твои амулеты и деньги. Я сейчас...» взмыла по лестнице вверх и вернулась к Филиппу со знакомым мешочком. Он задумчиво покрутил его в руках, высыпал на ладонь содержимое и взял восьмиконечную звездочку, точно такую же, как та, что служила застежкой его плаща. Он тихо рассмеялся. И почему-то стало страшно. «Фил — Фил, — тихонько позвала я. — Представляешь, Полли, я даже не помню, что было в этом мешочке. — сказал он, — просто сгреб все, что было в тайнике отца. А я вспомнила совсем другое — визит к напарнику Анри и его слова о том, что к нему приходил мужчина вот с такой застежкой на плаще. — Фил, у тебя все в порядке? — спросила осторожно. — Да, — он улыбнулся, но достаточно фальшиво, чтобы я могла ему поверить. — Спасибо, что сберегла, Полли. Я пойду. Если буду нужен, ищи меня дома. И вообще, если вдруг захочешь, перебирайся ко мне. Я бы с радостью, но у меня тут работа, и Вилли одного не оставишь. Сам видел, какой он. Но я приду. Ты сам-то что собираешься делать? Пока не знаю. Видно будет. Фил поднялся на ноги. Я убедилась, что сейчас не время для расспросов. Чуть позднее, потому что с него я теперь тоже глаз не спущу. Мы медленно пошли к воротам, затем остановились у самого входа. — Я рад, что у тебя все в порядке, Полли. Вот теперь слова Фила не звучали фальшиво. — Увидимся на днях, да? — Да. Я не удержалась и снова его обняла. Как же я соскучилась. Даже сама не понимала, насколько. — До встречи. Только Фил не успел и шага сделать. Вдруг солнечный день прорезал удар колокола. «Бом!» раздалось в ушине. «Что это?» прошептала я онемевшими губами. «Туманный звонит», задумчиво ответил Филипп. «Туманный? Анри!» Я схватила Фила за руку и помчалась так быстро, как, наверное, никогда не бегала. Это не был траурный звон, нет. Значит, с Пьером все в порядке, и это открываются врата. Врата, которые могли отвориться только для одного человека А если я ошибаюсь, туфелька слетела с ноги, и я не заметила бы, если Фил не перехватил меня и не заставил обуться. А потом обогнал меня. Люди оборачивались нам вслед. Да, наверняка мы выглядели странно. Растрепанный парень в развивающемся плаще и девушка в домашнем платье. Быстрее! Вот уже башня, которую венчал неумолкающий колокол. «Бом-бом-бом!» Звон отдавался в ушах, сбивал дыхание. «Ну же!» Я замерла у самых ворот. Неожиданно стало так страшно. А если я ошиблась, если... Не переживу, просто не переживу. Фил снова обогнал меня. Кажется, он ничего не боялся. А во дворе переливалась всеми оттенками серого арка пустоты. Перед ней замер Пьер, читая заклинания и пытаясь стабилизировать портал. Яркая вспышка, и арка исчезла. Я закусила губу до крови, ноги отказались сделать хотя бы шаг. А на месте арки замерла знакомая фигура. Я разглядывала все то же серое рубище, в котором видела любимого в последний раз. Отросшие до плеч темные волосы, босые ноги, а с губ сорвалось одно только имя – Анри.